Глава 12. Выбор стихии. «Красавчик, сколько у тебя не было женщин?» – спросила Саша, возвращая мне фляжку. «Сколько здесь нахожусь?» – не стал я лгать. Не считать же объятия Сукубы Актом к саити. А ведь рыжая именно об этом спрашивает. «Почему спрашиваешь?» «Неважно. Для меня слишком много новостей за один день. Ты второй за сегодня, кто не поддался моим чарам». Утром через зону проходил еще один. Тоже проигнорировал ауру подчинения. Весь в черном, взгляд надменный. В глазах девушки вспыхнула ярость. Зашел в часовню, пробыл там несколько часов и покинул селение. Я натравила на него местную шайку, так он просто исчез. Парням пришлось возвращаться без добычи. «С двумя мечами за спиной». Спросил я, уже догадываясь, о ком говорит рыжая красавица. Мы совершенно ноги и лежали на кровати, отдыхая после... <кхм> Отдыхали, в общем. «Ты знаешь его?» Заинтересовалась девушка. «Да, старый знакомый. Ненавидит измененных, себе на уме, постоянно подставляет». «Понятно». Девушка рывком поднялась с кровати и тут же начала быстро одеваться. «В общем так, красавчик, быстренько собирайся, Пойдем к торговой лавке». Мне нужна сотня патронов к моему поглотителю. Раз уж ты оружейник, выполнишь мой заказ. После сможешь спокойно заниматься своими делами. Никто тебя не тронет». «Что ты готова предложить взамен?» Поинтересовался я, тоже одеваясь. «Смешно». Девушка уже оделась и собирала свои пышные волосы хвост. «Я предложила тебе безопасность». «Неинтересно», — произнес я, обуваясь. «Мне нужно что-нибудь материальное, например, кровь адской суки и жир черной горилы. «Сколько?» В голосе рыжей бестии появилась заинтересованность. «По четыре стандартных флакончика». Идет. Девушка прислонилась спиной к стене, ожидая, когда я застегну сбрую с мечом, закину за спину вещмешок и повешу на плечо довод. По пути к лавке Саша окликнула чернокожую, сильно сутулющуюся женщину, направлявшуюся к окраине селения. «Афра, ты нужна мне!» Женщина, бурча под нос что-то недоброе, развернулась в нашу сторону. Когда она приблизилась, я невольно поморщился. Женщина оказалась древней старухой, один глаз которой полностью был затянут чернотой. Уставившись на меня, старуха ощерилась. «Вижу, малыш, тебя тоже задела тьма. Только я, в отличие от тебя, не смогла выколоть себе глаз. И теперь вижу такое, что вам, простым заключенным, и не снилось. Чего звала ведьма?» «Выдай ему!» Девушка указала на меня пальцем. Куровиатских сук и жира этих черных волосатиков. По четыре флакона. Принесешь все в мою комнату. Он будет там работать. Пошли, красавчик. Работать, проворчала старуха. Вот как это теперь называется. Вместо лавки здесь был целый торговый ряд. Разнообразие товара впечатляло. В большой зоне безопасности и половины такого ассортимента не было. Патрон, покажи, попросил я Сашу. Та, да, вытащив из поясной кобуры здоровенный черный револьвер, украшенный алыми росчерками, рун, отщелкнула барабан и достала один патрон. Я принял металлический цилиндрик, внимательно осмотрел его, затем вернул девушке. «Готова расплачиваться за мой заказ?» «Ты, похоже, не понял меня, оружейник. Я уже заплатила твоей безопасностью». «Ты оплатила мою работу». Начал был объяснять я и тут же понял. «Бесполезно». «Слушай, я не для того рисковал жизнью, чтобы потом отдавать тебе нажитое таким трудом. Сейчас я пойду в часовню, а когда вернусь, ты или все подготовишь для работы, или мы расходимся». Я развернулся спиной к рыже и зашагал в сторону часовни, самого высокого здания в округе. За спиной раздался характерный звук. Саша взвела курок своего револьвера. «Что ж, сейчас станет ясно, насколько она нуждается в патронах». «Красавчик, не набивай себе цену!» Не сдержалась девушка. «Показывай, что я должна оплатить». Спустя час я, ознакомившись в книге оружейника с разделом «Сборка патрона малых калибров», занял стол в комнате Саши и отсыпал в узкие гильзы навески пороха. Процесс сборки пистолетом патрона оказался менее трудоемким, за исключением одной детали. Верхний край каждой гильзы приходилось подрезать, подгоняя под оружие рыжебестия, и гораздо осторожнее вставлять капсюли. Завершив сборку и обжав каждый патрон, Я проверил, как они сидят в коморах барабана и остался доволен. Ради эксперимента прошелся над половиной с улучшенным конструктором оружейника. И не пожалел. 50 патронов поменяли свой цвет, гильзы став темно серыми а перед моими глазами вспыхнула надпись. Иноценс на номер 13. Ты воспользовался профессиональными навыками. Прогресс профессии оружейник второго ранга 4800 из 5000. Готово, красавица. Я поднялся из-за стола. Эти патроны обычные, серые бронебойные. Способны пробить броню улучшенного класса. Как приятно смотреть на увлеченно работающего человека. Ну что ж, ты свободен. Можешь идти заниматься своими делами. Я тебя больше не задерживаю. Я не поверил. По глазам понял. Врёт. Хрена на меня выпустит из своих цепких лапок. Если уговорить не получится, будет убивать чужими руками, пока я не покорюсь. Так, сколько осталось времени до вышвыривания моей тушки из нейтральной зоны? Полчаса? Да, сильно я изголодался по женской ласке. Высокое строение, сложенное из белого камня, сильно напоминало башню. Вход свободный, даже двери отсутствуют. Я шагнул внутрь и осмотрелся. Семь алтарей стояли по периметру, идеально круглые залы. А в центре, на каменном постаменте, лежала огромная книга, раскрытая в середине. От Валианта исходило свечение. Я решительно подошел к нему. Стоило бросить взгляд на раскрытые страницы, как меня выдернуло в ничто. Я уже бывал в этом месте, поэтому спокойно стал дожидаться, когда передо мной появятся алые надписи. И они не заставили себя ждать. Было семь стихий. Первая – первоматерия, создавшая Вселенную. Мироздание. Выбравший первоматерию ставить себя над Вселенной, а потому не подвластен свету, порядку, хаосу и тьме. Не служит никому, кроме самого мироздания. Бонусы – усиление всех стихий, за исключением тьмы и воли. Минусы: первоматерия не приемлет разделения и со временем растворит в себе душу любого последователя. Ограничение для выбора: чистота души не ниже 350%. Предрасположенность для иноценс номер 13: 2 из 100. Второе: предвечный хаос, наполнивший ее. Выбравший хаос должен поставить себя выше всех, стремиться к уничтожению или порабощению всего сущего. Бонусы: все способности направлены на разрушение увеличивают свои возможности на 20%. Ограничение для выбора. Частота души выше 180%. Предрасположенность для иноценс номер 13, 1 и 100. Третье. Порядок несокрушимой воли поправший хаос, давший жизнь Творцу и установивший первые законы. Выбравший порядок должен изучить своды законов, правил и неукоснительно следовать им, не обращая внимания на трудности и преграды. Его цель – служба Творцу. Бонусы – все способности, направленные на созидание, увеличивают свои возможности на 20%. Ограничение для выбора – Реус, чистота души, ниже 300%. Предрасположенность для иноценс номер 13 – 65 и 100. 4. Свет, породивший создателей миров и ставший их оружием. Выбравший свет, встает на службу создателей, беспрекословно выполняя их приказы и обязан уничтожать любые порождения тьмы и хаоса, где бы не встретил их. Бонусы. Все способности, направленные на разрушение, созидание, увеличивают свои возможности на 10%. Покровительство Создателя. Ограничения для выбора. Частота души не ниже 300%. Предрасположенность для иноценс номер 13. 7 и 100. Пятое. Тьма, обитающая там, куда ни разу не падал луч света. Цели ее непонятна, стремления не ясны. Выбравший тьму превращается в слепого, по которого тьма, она ненавязчиво подталкивает в нужную сторону, умело показывая тени. Вскоре выбравший служение тьме забудет, кто он, целью его существования станет она. Бонусы все способности в темное время суток, а также в местах, где нет цвета, повышаются на 100%. Минусы ненависть всех стихий. Ограничение для выбора чистота души не выше 200%. Предрасположенность для Иноценс номер 13. 47 и 100. Шестое. Нейтрал, обитающий в упорядоченных мирах, но избегающий любого значимого вмешательства, подобный потоку воды. Выбравший нейтрал не несет ответственности ни за что. Свободен в своих поступках и суждениях. Его не вправе принудить к действиям ни одной из стихий, кроме воли. Цель нейтрала ⁇ самосовершенствование. Бонусы отсутствуют. Предрасположенность для Иноценс номер 13. 60 и 100. Ограничение для выбора, чистота души ниже 200%. 7. Воля не подчиняющаяся даже Творцу. Выбравший волю, становится врагом для всех стихий кроме первой материи и порядка. Творец будет внимательно следить за носителем воли, чувствуя в нем родственную душу. Воля творит свой мир, создает свои законы, изподволь меняя окружающий мир под себя. Бонусы. Воздействие на окружающий мир причинно следственную связь возле носителя воли невозможно предсказать. Минусы – неприязнь света, ненависть тьмы, хаоса и нейтрала. Предрасположенность для иноценс номер 13 – 48 и 100. Ограничение для выбора – Раус, чистота души ниже 300%. Иноценс номер 13 – полный список стихий для выбора, доступен только в Темплю. Делай выбор с умом, ибо он будет влиять на твою жизнь». Для выбора достаточно мысленно пожелать сородиться со стихией, а после подтвердить свое решение. Я задумался. Во-первых, делать выбор сейчас для меня было нежелательно. Если я правильно просчитал рыжую бестию, мне нужно валить из нейтральной зоны немедленно. Для этого имеется лишь один способ дождаться, когда меня выбросит за границу копола и рвануть со всех ног подальше от этого матриархата. Вот только где и когда я отыщу другую часовню? Да и бежать не нравится мне это. Нужно делать выбор. Вот только какой. То, что создатель и творец — это совершенно разные личности, я уже давно подозревал. И у меня сложилось впечатление, что между ними жесткая конкуренция. Хоть это и звучит странно. Наконец, я принял решение. Иноценс номер тринадцать. Ты желаешь выбрать стихии воли? Да? Нет? Я мысленно нажал «да». Тима тут же отступила. А я вновь ощутил свое тело, вес оружия на спине. Услышал чьи-то голоса. Перед взором появилась новая надпись. Иноценс номер 13. Ты выбрал сложный путь. Дворец смотрит на тебя с уважением. Сила веры Его изменена на силу воли. Перерасчет текущего показателя силы веры его на силу воли один к двум. Иноценс номер 13. Чистота силы воли, ее ценность напрямую зависит от твоей кармы. Возможность преобразовывать классовую силу иску Творца утеряна. Получена способность силой воли повышать класс оружия и артефактов. Реплацмент Легендарная пятизвездная сфера Божественная воли преобразована в легендарную пятизвездную сферу Воли Одиночки. Способность пятизвездной сферы Воли Одиночки. Первая. Усиливать свои способности на 100%. Время действия. Две последующих активации способности других сфер, артефактов или оружия. Ограничение – не чаще одного раза в пять дней. Второе – призыв своего двойника. Обладает 50% возможностей призывателя. Ограничение – призыв один раз в 30 дней. Время действия – до смерти двойника. Стоимость – 600 сил воли. Твою бабушку! Похоже, я попал. Искру Творца восстановить не смогу. Значит, количество возрождений вновь ограничено. Зато порадовало изменение третьей сферы. Призвать себя гораздо лучше, чем ангела, который легко может убить призвавшего, чисто из вредности. Усиление своих способностей тоже в плюс, учитывая, что здесь никому нельзя доверять. Твари! отвлек у меня от размышлений громкий крик. Много тварей! И тут завертелось. В часовне один за другим поперли Реус, словно здесь было самое безопасное место. Все возбужденно голосили. Кое-кто материл в голос каких-то уродов, прозевавших нападение я ухватил за плечо мужика, держащего в руках арбалет. «Что происходит?» «Новенький, что ли?» «Атака твари происходит. Собирается в стаю и нападает население. Большое количество купол не удерживает. От этой орды можно укрыться только в часовне. То есть вы не будете отражать атаку?» «Отражать? Будем просто отстреливать, пока не уйдут. Кто из гостиницы будет защищаться, кто на крыши залезет. Только они все уйдут на перерождение, некоторые по два раза». «Я вот не могу себе позволить умирать. Поэтому вот...» Мужик похлопал по арбалету. «Буду сейчас особо отстреливаться. Да, мало единиц набью, зато уцелею». Понятно, каждый сам за себя или собирается небольшими группами. Вместе организовать оборону нереально. Что же, если не помру, то смогу покинуть нейтральную зону незамеченным. Сняв с плеча довод, я перезарядил оружие патронами с картечью и, растолкав собравшихся в помещении с алтарями, вышел наружу. Вслед смешки, оскорбления и угрозы, но в спину стрелять никто не стал. Обогнув часовню так, чтобы бараки оказались в невидимости, я осмотрелся. «Твою мать! Где же их хоронить будут?» К селению, перекрыл весь тракт, сплошным потоком приближались сотни и сотни тварей. По воздуху летели птеры, мышаны и прочие крылатые уродцы. Выжить в столкновении с этой ордой было нереально, как и остаться незамеченным. «Что ж, это будет славная охота!» Я двинулся вперед навстречу порождениям хаоса, высматривая твари покрупнее. Так, эти два горелоида подойдут. И хорошо бы тех бронезавров зацепить. Эх, где же мои спутники? Наверняка не смогли спрятаться от Орды. из подлеска леска то и дело выскакивают зверюги помельче. Первоящеры, кошачьи адские суки. Вот куда нужно призывать воинов его? Здесь можно показать свою удаль в полную силу. Я успел добраться до невысокого, выполняющего скорее декоративную функцию забора, раньше тварей и только здесь вспомнил про ауру Суди. да и черт с ней больше порождений хаоса смогу убить до перерождения Положил ствол ружья на узкую прожелину, провисшую под тяжестью косо прибитого штакетника и стал считать вслух успокаивая дрожь в руках четыре три два последнее слово потонуло в грохоте выстрела я чуть довернул довод и разрядил второй ствол еще выстрел четыре машана выбравших меня своей целью рухнули на каменные плиты тракта Сдернул оружие с опоры, переломил, гильзы прочь, на их место новые опять с Бах-бах! Почти дуплетом, вновь по воздушным целям. Перезарядка, твари уже близко, слишком близко. Мысленно активирую скрытость первой сферы, вливая в нее двадцати воли. Не знаю, насколько я увеличил способность, но десяток крылатых твари точно потеряли меня и ринулись в население. Я навел довод на парочку птеров и вновь выжил спусковой крючок. Бах-бах! Снова перезарядка, пулевыми. Наземные твари уже близко, 5-6 метров до забора, который они снесут вместе со мной, даже не заметив. Навёл ствол на особо прытковатского пса и выстрелил. Тут же сместил вертикалку влево и сделал второй выстрел в крупную тварь из семейства кошачьих. Влил в ещё одну способность сферу убивающей взгляд, 40 сил воли его, и выцепил взглядом из надвигающейся орды, выбранных мною тварей. А дал им простой приказ защищать меня, Два здоровенных горилоида тут же принялись расшвыривать своих товарищей в разные стороны. Троица матёрых бронезавров отеснила первоящеров и, проломившись сквозь забор, взяла меня в полукольцо. К этому времени я, ступив на три шага от хлипкой преграды, уже перезарядился и вновь дважды выстрелил. Четыре, мать их, минуты! Эта великолепная пятерка будет в подчинении, а потом попытается убить меня. Я успел еще раз разрядить ружье, прежде чем моих подчиненных связали боем и мелкие и твари прорвались к моей тушке. Одного пса ада я убил взглядом, крупную летающую тварь принял на меч и добил смертельным касанием второй сферы. Успел отмахнуться воспламенением второй крылатой тени, пролетевшей над головой, и лишь после активировал ауру пламени, усилив ее силой воли в четыре раза. Пространство вокруг наполнилось визгом и ревом, быстро сменившимся хрипами. Помня, что время действия способности ограничено, я использовал усиление третьей сферы. Радиус ауры стремительно увеличился вдвое, и, в огненную в полусферу, разом попало много летающих тварей. Ужас перед темным пламенем пересилил влечение ауры суди, и порождения хаоса рванули в стороны, оббегая меня по широкой дуге. Я же, очутившись в окружении обугленных трупов и едкой вони, побежал вперед. Времени оставалось слишком мало, но у меня все же был шанс прорваться сквозь орду тварей. Порождения хаоса пытались расступиться, но некоторые все же не успевали. Через их корчащиеся, трясущиеся в и тела приходилось перескакивать. Я не успела. Десяти секунд мне не хватило удалиться даже на сорок метров. Аура схлопнулась, но я еще пробежал несколько метров, прежде чем меня сбила с ног какая-то тварь. Меч я держал в руке и успел отмахнуться от крупного птера, а затем кто-то большой и сильный шарахнул по моей голове чем-то тяжелым. В следующий миг я очнулся в зоне воскрешения, машинально схватившись за свою голову. Черт, так и дурачком стать недолго. Раздавить череп. Таким способом меня еще не убивали. Воренс не уши отсутствовали, и это порадовало. Значит, живы. Это у меня и скрытого рца ещё много в запасе. А вот у питомицы и помощника дела с невосполнимым ресурсом обстоят плохо. Помня о малом сроке нахождения в безопасности, я быстро перезарядил довод полевыми патронами, потянул лямки вещмешка и уже собрался мысленно отдать приказ выйти из зоны воскрешения. Когда за спиной раздался знакомый голос, напугав до полусмерти. Не торопись, чистый. Разговор есть. Оступление 18. Почему отсутствует дорога, по которой мы добрались сюда? Рая была в растерянности. Вместо полноценного перекрестка от большой зоны безопасности отходили две вымощенные камнем дороги и один широкий тракт, путь, привевший двух переворожденных а с ними одного хумана и одного бронезабра исчез за рос лесом, за которым возвышалась стена. Похоже, у нас больше не будет пути к отступлению. И это хорошо. Абелия смотрелся, увидел мирно спящего бронезабра, сосредоточился на хумане, готовящем завтрак, а затем закончил фразу. Теперь мы точно его догоним. Брат, неизвестно, как далеко он ушел. Нужно поторопиться. Ну и на но хозяйка. Я утром прошелся по окрестностям. Нашел оружейную гильзу такого же калибра, как у Чистого. Стреляли недавно, еще суток не прошло. Покажи! тут же потребовала Эрая. Она вновь почувствовала азарт охотника, преследующего дичь. Хоть бы это был проклятый Хуман.